Негр вытянул затекшие ноги к костру, и в боку его закричала рана. Он стянул одеяло и, приподняв край куртки, увидел радостное цветение яда, скопившегося в теле. За ночь опухоль стала величиной с кулак. Он нагрел руки на пламени и прижал их к отверстию раны. От сдерживаемой боли зубы его заскрипели. Выбравшись из одеяла, он направился к выходу. Набрав в ладонь влажной глины, он приложил ее к ране. От прикосновения пальцев боль в боку резко усилилась. Он посмотрел вверх, и узкие глаза дня посмотрели на него с вершин деревьев. Он возвратился к костру. Мальчишка поднялся и сказал, «Слышишь, какой дождь?» Небу помешивал суп, который он высыпал в котелок с водой из бумажного пакета. Отец рассказывал, что в Англии в такой ливень можно встретить человека, который, поздоровавшись с вами, скажет, не правда ли прекрасная погода? Небо положил ложку и, посмотрев на него, проговорил на языке кикую. Хорошая погода бывает в сердце, малыш. Мальчишка рассмеялся. И тоже перешел на кикую. Наверное, прежде чем стать бандитом, Ты был у себя в деревне проповедником. Все проповедники — бандиты. И все бандиты — проповедники. Все вожди нищие, и все нищие — вожди. Все люди — суть люди, Когда они — люди. У мальчишки заблестели глаза, Голос его был звонок, И весел. Мне нравится, что ты такой болтливый. Не потому ли это, что мы с тобой говорим на кикую? Или это на тебя действует дождь? Отец говорил мне, что все нигеры бесятся в полнолуние и в начале длинных дождей. Это правда, генерал Небу? Скажи, а ты тоже бесишься, когда приходят длинные дожди? Слова эти прошли мимо сознания Небу и исчезли за входом в пещеру. Его голова распухла, как мыльный пузырь, и он пронзил этот мыльный пузырь мыслью, что мальчишка просто болтлив, как попугай, он не может знать всего, что тогда произошло. — Вот бы хоть раз в жизни посмотреть, как ты бесишься, — сказал мальчишка, и на его худеньком сером лице появилась обворожительная улыбка. Он подался назад и обхватил руками колено и лежащую на нем больную ногу. Небу снял похлевку с огня и, разлив ее в две миски, протянул одну из них мальчишке. — Ешь, длинный языкий, сегодня нам придется проделать большой путь. Ухмылка пробежала по лицу мальчишки. Он поднес миску к рту, но не стал есть, а поднял глаза и уставился на небо. Но небо был занят едой, а мысль его уже шла по пути, намеченному на сегодня. Реки сейчас полны и смертоносны, их мощь усиливают дожди, придется делать большие крюки, чтобы обойти стремнины. В его боку разрастался сад, он чувствовал, как там растут цветы, яркие, наполненные ядом. Он чувствовал насмешливые глаза мальчишки, которые рассекали его лицо вдоль и поперек, как острые ножи, но он не подал вида, что что-то чувствует. — Какая тебе выгода возиться со мной? — неожиданно спросил мальчишка. Он глядел на небо, держа миску у пояса. — Ты что думаешь о выкупе? Как в книжках? На языке кикую понятие «выкуп» и «добыча» обозначаются одним и тем же словом. И родившийся в голове небу смех отлетел от нее ярт и, взглянув на него со стороны, возвратился на место. «У меня никого нет». «Ты это знаешь?» «Абсолютно никого!» — голос мальчишки звучал невесело. «Ты убил единственного человека, который у меня был». «Ешь!» — резко сказал негр. Пальцы мальчишки разжались, миска выпала и разлившаяся похлебка зашипела на уголях у края костра. Мальчишка сидел на молодой луне и смотрел сверху вниз на небо. «Твой голос похож на голос моего отца». Слова доносились откуда-то сверху. Небу поднял упавшую миску и, вложив в нее свою, снова подал мальчишке. Он расстелил рюкзак на земле и побросал в него чужие сокровища. Носки, грубо скрученные парами в клубки, свежевыстиранные, но неумело сложенные рубашки и трусы, могучие лезвие бритвы, спрятавшиеся в коробочке. Могло случиться так, что Бвана убил бы меня, рассуждал сам с собой небу, завязывая рюкзак. Ибо что такое смерть? Смерть — доказательство того, что человек слишком медлителен для того, чтобы Жить. Умереть, значит, не успеть, вовремя уклониться от летящей стрелы, не успеть согнать муху, которая приносит сонную болезнь, не успеть увернуться от падающего дерева, тем не менее иногда человек не может не быть медлительным. Таков закон. Он обдумывал эту мысль торжественно, сам удивляясь ей, как удивляются стихам. Порою ветер опережает дождь и тогда он замедляет свой бег у гор и тогда войны клинками рассекают его но умирает ли ветер ветер продолжает жить он входит в дождь и дождь становится царственной конницей летящей с развернутыми знаменами дробящей землю серебряными копытами и старая согбенная земля подается назад назад съежившаяся и дряхлая. Он сказал, похлопывая ладонью по мягкой коже сапог Гибсона, «Когда-нибудь небо убьют, часть его перейдет в коко или, может быть, в какого-нибудь другого воина и придаст ему новую силу. Неизвестно, кому все это пойдет, точно так же, как неизвестно, к кому переходит сила человека, умершего в объятиях» женщины. Он погладил мягкую кожу сапог, он чувствовал отдаленное приближение смерти. Жизнь, как ветер, который дует с обеих сторон, сначала с востока, а потом с запада. Ветер может утихнуть, но он никогда не умрет. И, наконец, на сцену выступили образы из жизни белых. Жизнь, как нескончаемые цепи сосисок в больших магазинах Найроби. Съежившийся, увядший конец одной, встречается с концом другой, и снова начинается жирная, полная сосиска. «Божий дар с яичницей!» — прошептал мальчишка по-английски. Небо покончил с рюкзаком, и он обратился к мальчишке со словами, которыми из века в век приглашают в путь. Давай посмотрим, что за углом, малыш. Это опасная рана, ласково сказал мальчишка. Он остановился, повиснув на костыле, изогнутый как вопросительный знак. Он смыглявался в лицо небу, которое тоже остановился. В твоей ране яд. Сначала их путешествие рана тускло тлела в боку, но когда небо оступился, она Взорвалась яркой пронзительной болью. Он задержал дыхание. Пот проступил на лбу. Он прислушивался к страданию, громко кричавшему в нем, и ждал, когда оно успокоится. Он записал в голове, что лицо мальчишки неискренне. Бледный и слабый день еле тащился среди деревьев. Солнце не наполняло его своей кровью. Ветер с плеча рубил подлесок, дождь был не такой сильный, как с утра, но небо знал, что скоро он припустится вновь, ибо так бывает всегда в начале длинных дождей. Какое-то время он будет кричать и пугать, как горластая жена, потом он станет тихим и нежным, как сейчас. Но когда ты обнажишь голову и протянешь руки, чтобы освежить их, он тотчас же на тебя, беспощадно разрывая в клочья твою доверчивость. Жизнь иногда дурачит так же искусно, как дожди или как озера на равнинах, чья умиротворенная ласковая поверхность служит укрытием для прожорливых крокодилов. Боль ослабевала, в боку ощущалось нежное покалывание сосновых иголок и небо. Снова пошел впереди мальчишки. Вдали шумел дождь. Они шли по узкой полосе высокой травы, над которой возвышался островок бамбука, с кошачьей осторожностью, державшегося поодаль. Небу махнул рукой назад, чтобы мальчишка стоял на месте, а сам направился к бамбуковому островку. Широко взмахивая панга, он срезал полдюжины высоких побегов. Возвращаясь к мальчишке, он сорвал с них колючие ветки. Когда они оба оказались под деревьями, небу приказал остановиться. Он расколол побеги вдоль и затем нарезал их на палочки около фута длиной. Он принес лиан и сплел несколько циновок. Две циновки он прикрутил к своим ногам, одну к здоровой ноге мальчишки и две к концам костылей. Мальчишка испробовал их, Снова, и убедился, что теперь он в жидкой грязи может стоять уверенно, как колонна. «Ты очень умен для черного», — сказал он по-английски, и повторил это на «кикую», заменив слово «черный» словом «кикую». Дождь загремел снова и поравнялся с ними, и деревья склонили головы, с них текло, как с мокрых зонтов. Но на идущих были резиновые одеяло, вода была не страшна, она касалась тела лишь у лодыжек. «Некоторые кикую умны, а некоторые глупы», — сказал небо на своем языке. «Некоторые белые умны, а некоторые глупы». «Скажи мне, ты умный белый мальчик или глупый?» Мальчишка ответил шепотом. Небу скинул винтовку с плеча и взял ее на руку. В ней было абсолютно все, что было в винтовках Коко. Маслянистый ствол, вода с которого скатывалась, как со спины дикой утки, бесконечно похотливый зев, четкий и спокойный спусковой крючок. И Небу стал посмеиваться над собой, говоря себе, что хотя его винтовка близнец винтовок Коко, она отличается кротким, Незлобивым характером и стесняется громко говорить на людях. Если бы он навел своего близнеца на ту, искривленную старую оливу, И подождал достаточно долго, он без сомнения убил бы животное, Расположившееся на нижнем суку, кто бы там ни был. И, приближаясь к оливе, он вдруг опознал темно-буруе, мокрое, Похожее на ковер. Существо, небрежно развалившееся на суку, и у него перехватило дыхание. Винтовка упала к ногам, а рука сразу пришла в движение. Тяжелое железное копье сразу легло на ладонь, найдя равновесие между большим и указательным пальцами. Выставив вперед полусогнутую ногу небу, ждал прыжка леопарда. И вместе с ощущением неизвестности, которое сопровождало ожидание прыжка огромной кошки в одетом дождем лесу, в небо родилось твердое сознание того, что леопард был впереди него, подстерегал его. Сознание это тревожило, выводило из себя это был неожиданный удар. Тяжелая голова качнулась, желто-зеленые глаза на мгновение встретились с глазами небу, и леопард одним прыжком покинул сук и скрылся в зарослях. И все глубже и глубже проникало в небо сознание того, что леопард преследует его. Перед наступлением темноты небу нашел пещеру, И натаскал в нее столько валежника, сколько требуется для того, чтобы у костра было хорошее настроение до самого утра. У входа он навалил пирамиду и камни, чтобы животные не могли пройти, а потом осмотрел рану и понюхал гной. Он боялся трогать рану. К утру запах гной опять донесся до него, и с ним пришла боль. Он боялся трогать рану. Он знал, что она опасна но не мог придумать никакого средства, кроме влажной глины. В его родной деревне старухи положили бы на рану припарку из разжеванных трав, и рана бы легко зажила, а здесь, в лесу, он был сорокалетним стариком, оставленным на попечении львам или леопарду, который бродит сейчас где-то рядом и смотрит на огонь, горящий во тьме, и в голову ему приходят всевозможные дерзкие мысли – Кроме разве мысли о том, чтобы приблизиться к человеку, оградившемуся огнем? Ни один леопард не может пройти сквозь огонь. Он будет ждать, пока беспечность тебе не возьмет верх над благоразумием, пока ты не выйдешь из-за огня. И тогда он прыгнет тебе на спину и вонзит зубы туда, где шея соединяется с плечами, и он будет висеть на тебе, как бурый шип на кочане капусты, Однажды он видел, как леопард пробирался в джунглях, неся в пасти козла. Козел был еще жив, и его глаза были пусты от ужаса. Леопард краешком глаза следил за негром, предупреждающий рев щетиной поднялся над закрытой пастью. Этот рев был подобен терновому венцу вокруг сведенного судорогой козла. Небу, закутавшись в одеяло, Лежал у костра и перебирал сознание целое вселенное воспоминаний, но не мог отвлечься от запаха гноя. Мальчишка тоже не спал. Он лежал и вспоминал о том, как однажды в Найроби поймал мышь и запер ее в комнате с отцовой кошкой и смотрел в окно, как мышь металась, прыгала, вставала на дыбы, как танкетка, но так и не могла защититься, когда кошка ударила ее лапой. Спина у нее сломалась, и мальчишка задрожал от восхищения, вспоминая лишившиеся сил лапки, и безвольный хвостик, который продолжал описывать круги, пока не исчез кошкиной пасти. Он вспомнил, что, когда все было кончено, он вошел в комнату и, взяв кошку на руки, приподнял ее лапу и долго, с восторгом рассматривал это орудие убийства, спрятанное в ножны, И безопасно. И услышав, что негр ворочается, он приподнялся на локте и ласково позвал: "Доброе утро, небо! Сегодня, кажется, опять прекрасная погода, не правда ли?". Он чувствовал себя великолепно. Приподнято. Он был полон благоволения.